Глава 5. Федеральное собрание. Статья 94. Федеральное собрание, парламент Российской Федерации, является представительным и законодательным органом Российской Федерации. Статья 95. Пункт 1. Федеральное собрание состоит из двух палат Совета Федерации и Государственной Думы. Статья 2. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации по одному от законодательного, представительного и исполнительного органов государственной власти. Представители Российской Федерации, назначаемые президентом Российской Федерации, число которых составляет не более 5% от числа членов Совета Федерации, представители от законодательных, представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Пункт 3. Член Совета Федерации представителя законодательного представительного- или исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации наделяется полномочиями на срок полномочий соответствующего органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Пункт 4. Президент Российской Федерации не может освободить назначенного до его вступления в должность члена Совета Федерации представителя Российской Федерации в течение первого срока своих полномочий за исключением случаев предусмотренных федеральным законом. Пункт 5. Государственная Дума состоит из 450 депутатов. Статья 96. Пункт 1. Государственная Дума избирается сроком на 5 лет. Пункт 2. Порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов депутатов Государственной Думы устанавливается федеральными законами. Статья 97 Пункт 1. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. Пункт 2. Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета Федерации и депутатом Государственной Думы. Депутат Государственной Думы не может быть депутатом иных представительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Пункт 3. Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной постоянной основе. Депутаты Государственной Думы не могут находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. Статья 98. Пункт 1. Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Они не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей. Пункт 2. Вопрос о лишении неприкосновенности решается по представлению Генерального прокурора Российской Федерации, соответствующей Палатой Федерального Собрания. Статья 99 пункт 1 федеральное собрание является постоянно действующим органом пункт 2 государственные думы собираются на первое заседание на трицатый день после избрания президент российской федерации может созвать заседание государственной думы ранее этого срока пункт 3 первое заседание Государственной Думы открывает старейший по возрасту депутат. Пункт 4. С момента начала работы Государственной Думы нового созыва полномочия Государственной Думы прежнего созыва прекращаются. Статья 100 Пункт 1. Совет Федерации и Государственной Думы заседают раздельно. Пункт 2. Заседания Совета Федерации и Государственной Думы являются открытыми. В случаях, предусмотренным регламентом Палаты, они вправе проводить закрытые заседания. Пункт 3. Палаты могут собираться совместно для заслушивания послания президента Российской Федерации, посланий Конституционного суда Российской Федерации, выступлений руководителей иностранных государств. Статья 101. Пункт 1. Совет Федерации избирает из своего состава представителей Совета Федерации и его заместителей. Государственная Дума избирает из своего состава председателя Государственной Думы его заместителей. Пункт 2. Председатель Государственной Думы и его заместители ведут заседания и ведут внутренний порядок палаты. Пункт 3. Совет Федерации и Государственная Дума образуют комитеты и комиссии проводит по вопросам своего ведения парламентские слушания. Пункт 4 Каждая из палат принимает свой регламент и решает вопросы внутреннего распорядка своей деятельности. Пункт 5 Для осуществления контроля за выполнением федерального бюджета Совет Федерации и Государственные Думы образуют счетную палату состав и порядок деятельности, который определяется федеральным законом. Статья 102. 1. К ведению Совета Федерации относится пункт А. утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации. пункт Б. утверждение указа президента Российской Федерации о введении военного положения. пункт В. утверждение указа президента Российской Федерации о введении чрезвычайного положения. пункт Г. Решение вопроса о возможности использования вооружённых сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. пункт д. назначение выборов президента Российской Федерации. пункт е. E. отрешение президента Российской Федерации от должности. пункт ж. назначение на должность судьи Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда Российской Федерации. пункт з назначение должность и освобождение от должности генерального прокурора Российской Федерации и заместителей генерального прокурора Российской Федерации. Пункт И. Значение должности и освобождение от должности заместителя председателя Счетной Палаты и половины состава ее аудиторов. Пункт 2 Совет Федерации принимает постановление по вопросам, отнесенных к его ведению Конституции Российской Федерации. Пункт третий. Восстановление Совета Федерации принимаются большинством голосов от общего числа членов Федерации, если иной порядок принятия решений не предусмотрен Конституцией Российской Федерации. Статья 103. Пункт 1. К ведению Государственной Думы относится Пункт А. Дача согласия президенту Российской Федерации на назначение председателя правительства Российской Федерации... Пункт п Решение вопроса о доверии правительству Российской Федерации. Пункт В. Заслушивание ежегодных отчетов правительства Российской Федерации о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой. Пункт Г. Назначение на должность и освобождение от должности председателя Центрального банка Российской Федерации. Пункт Д назначение на должность и освобождение от должности председателя счетной палаты и половины состава ее аудиторов. пункт Е. назначение на должности и освобождение от должности уполномоченного по правам человека, действующего в соответствии с федеральным конституционным законом. пункт Ж. объявление амнистии. пункт З. выдвижение обвинения против президента Российской Федерации для отрешения его от должности. Пункт 2. Государственная Дума принимает постановление по вопросам, отнесенным к ее ведению Конституции Российской Федерации. Пункт 3. Постановления Государственной Думы принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, если иной порядок принятия решений не предусмотрен Конституцией Российской Федерации. Статья 104. Пункт 1. Право законодательной инициативы принадлежат президенту Российской Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, правительству Российской Федерации, законодательным представительным органам субъектов Российской Федерации. Право законодательной инициативы принадлежит также Конституционному суду Российской Федерации и Верховному суду Российской Федерации по вопросам их ведения. Пункт 2. Законопроекты вносятся в Государственную Думу. Пункт 3. Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, о подмене финансовых обязательств государства. Другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения правительства Российской Федерации. Статья 105. Пункт 1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой. Пункт 2. Федеральные законы принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, если иное не предусмотрено Конституцией Российской Федерации. Пункт 3. Принятые Государственной Думой федеральные законы в течение пяти дней передаются на рассмотрение Совета Федерации. Пункт 4. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты, либо если в течение 14 дней он не был рассмотрен Советом Федерации. В случае отклонения федерального закона Советом Федерации, палаты могут создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий, после чего федеральный закон подлежит повторному рассмотрению Государственной Думы. Пункт 5. В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета Федерации, федеральный закон считается принятым если при повторном голосовании за него проголосовало не менее двух третий от общего числа депутатов Государственной Думы. Статья 106. Продлежат принятой Государственной Думой федеральные законы по вопросам. Пункт А. Федерального бюджета. Пункт Б. Федеральных налогов и сборов. Пункт В. Финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии. Пункт Г ратификации деноциации международных договоров российской федерации пункт д статус защиты государственной границы российской федерации пункт е e. войны и мира статья 107 пункт 1 принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется президенту российской федерации для подписания и обнародования Пункт 2. Президент Российской Федерации в течение 14 дней подписывает федеральный закон и обнародует его. Пункт 3. Если президент Российской Федерации в течение 14 дней с момента поступления федерального закона отклонит его, то Государственная Дума и Совет Федерации, установленные в Конституции Российской Федерации в порядке, вновь рассматривает данный закон. Если при повторном рассмотрении федеральный закон будет отобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третий голосов от общего числа совета Федерации и депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию Президентом Российской Федерации в течение семи дней и обнародования. Статья 108. Пункт 1. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией Российской Федерации. Пункт 2. Федеральный Конституционный Закон считается принятым, если он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее двух третий голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Принятый Федеральный Конституционный Закон в течение 14 дней подлежит подписанию Президента Российской Федерации и обнародованию. Статья 109 пункт 1 Государственная Дума может быть распущена президентом Российской Федерации в случаях, предусмотренных статьями 111 и 117 Конституции Российской Федерации. Пункт 2. В случае роспуска Государственной Думы президент Российской Федерации назначает дату выборов с тем, чтобы вновь избранная Государственная Дума собралась не позднее, чем через 4 месяца от момента роспуска Пункт 3. Государственная Дума не может быть распущена по основаниям предусмотренном статьей 117 Конституции Российской Федерации в течение года после ее избрания. Пункт 4. Государственная Дума не может быть распущена с момента продвижения ею обвинения против Президента Российской Федерации до принятия соответствующего решения Совета Федерации. Пункт 5. Государственная Дума не может быть распущена в период действия на всей территории Российской Федерации военного или чрезвычайного положения, также в течение шести месяцев до окончания срока полномочий президента Российской Федерации.